Мэриет Линстин. «Воскрешение секты». Пролог. И опять ей приснился кошмарный сон. Сердце отчаянно колотится, кожа покрывается потом. Тело кажется тяжелым и безжизненным, никак не вырваться из удушливых объятий сна. Но вот она всё же разрывает его путы и просыпается с испуганным возгласом. И тут же ей кажется, что она попала куда-то не туда. Чего-то не хватает. Нет того облегчения, когда глаза видят свет, вещи в комнате. Полная тьма. Никаких контуров или теней, запах земли и плесени, сквозняк, как из открытого окна. С телом что-то не так. Затылок и веки свинцово-тяжёлые, тошнота, головокружение. Мозг отказывается работать, не может собрать всё воедино. С каждым вдохом грудь сдавливает от смутного страха, но это ощущение проскальзывает, ни за что не зацепившись. Борту сухо, глаза словно засыпаны песком. В памяти пустота. Некоторое время она борется с этой пустотой, потом возникают образы. Кровать в квартире, вино, вялость, рука, ложащаяся ей на лоб. Расслабься. Потом комната поблёкла, исчезла. Много времени спустя, краткий миг просветления, покачивание, крики чаек, быстрый взгляд вверх, И она видит туман, повсюду туман. Укол в бедро, и всё снова погружается в темноту. Внутри всё обрывается. Осознание. Она не хочет впускать эти мысли, не хочет понимать, что произошло. Однако понимает. Где-то в глубине души она всегда боялась, что её везут именно туда. Поток света, устремившийся в комнату, когда открылась дверь, пробуждает слабую надежду. Но тут она слышит хорошо знакомые шаги. В воздухе повисает запах его одеколона. От его близости всё тело начинает дико чесаться. Возникает импульсивное желание вскочить и бежать. Настолько сильное, что замирает дыхание. Но тут что-то до боли сдавливает грудь. Дыхание затрудняется, вся сила утекает из мышц. Сердце бьётся тревожно и неровно. Перед глазами начинают плясать чёрные точки. Его голос звучит спокойно и доброжелательно. «Добро пожаловать? Ты вернулась?» У него за спиной с громким стуком захлопывается дверь. София испускает звериный вопль. Крик рождается, как щекотание в небе, поднимается из лёгких, водопадом хлещет из горла и достигает такого крещенда, что закладывает уши. Потом становится тихо. Теперь в темноте только он и она.